Глава 4. Сатана. Осмотр места происшествия ничего не дал. Этого и следовало ожидать. Сатана не оставлял ничего, кроме растерзанного тела жертвы. Но глядя на то, что осталось от Нинатвалтвадза, представлял себе что он сам сделает с убийцей, если до него доберется. Когда доберется? Опрос жителей опять ничего не дал, и Хантер стал склоняться к мысли, что Стана обладает еще одной степенью свободы, выходит на поверхность, или, что гораздо хуже, входит в лабиринт. Последнее предположение означало, что полковник Ирьянов по меньшей мере частично потерял контроль над затейливой сетью тайных коммуникаций, что, в общем-то, Хантера не слишком удивлял. В последнюю их встречу, несколько месяцев назад, Кирьянов констатировал, что из-за естественной убыли числа его подчиненных у него возникли трудности с патрулированием лабиринта и просил помочь сбровольцами. Несколько молодых ребят из отряда вызвались пойти с Кирьяновым, Но, по большому счету, и это не решало проблему. Вроде бы, лабиринт был по-прежнему надежно спечатан, но, кто знает, может быть, систему управления дали сбой. Ладно, с лабиринтом разберемся позже. Если получится. Решил Хантер. Пока же, основной версией будет возможность выхода с станы на поверхность. Метрах в ста от сбойки, в которой было найдено тело девочки, находилась в веншафтах. Причем, тщательно ее обследовав, Хантер убедился, что не так давно кто-то по ней поднимался. Естественно, стопроцентной гарантии того, что этот кто-то был убийцей, не было, но не было и лучших идей. Хантер осмотрел оружие, потом не спеша натянул защитный костюм и бронежилет. Проверил подгонку ремней, дослал патроны у калаша и бичанега, который обычно брал с собой про запас. Присел на дорожку, попрыгал и полез наверх. Хантер шел один, дело привычное, да и район знакомый, Волхонка. Напасти, в общем-то, известны, единственное, что его беспокоило эта крылатая тварь, облюбовавшая купол Храма Христа Спасителя. Но здесь, в случае чего, было где укрыться. Недолгий подъем закончился, и Хантер осторожно, сидя на корочках, огляделся. Встроенная в какой-то старый дом веншахта была прикрыта разросшейся зеленью, так что ничьи глаза Хантера заметить не могли. Зато сам он прекрасно видел залитый светом двор, совершенно целые стекла окон, отбрасывавшие солнечные зайчики на облупленные стены, плывущие по небу облака. Это одна из привилегий сталкера, подумал Симон. Вглядевшись внимательнее, Хантер убедился, что через двор действительно кто-то проходил. На обвалившейся со стен штукатурке были видны следы тяжелых ботинок. С одного булыжника был содран мох, а пролом в погнишем деревянном заборе был явно свежим. Хантер осторожно высунулся из своего укрытия и одновременно фиксируя взглядом окружающую обстановку и вглядываясь в следы, скользящим шагом двинулся вперед. Неизвестный, Прошедший здесь не позже сегодняшней ночи, видимо, шел он не таять. И более того, явно был уверен в своей безопасности. Иначе следов бы он не оставлял. Тем более таких явных, как сбитый ногой шампиньон, сломная ветка, сотранный со стены лишайник. Из двора следы вывели Хантера в Колымажный переулок, потом на Волхонку. Проходя мимо почти скрытого деревьями Пушкинского музея, Хантер усмехнулся, вспоминая паническую стрельбу стажеров по ухарям. Разновидности местных тварей, в принципе безобидных, но жутко ухающих в ночной темноте созданий. Сейчас, днем, ухаря не встретишь. Дептеродакт из храма предпочитает охотиться на рассвете и на закате. Вот и перекресток Укропотнинской с полуразрушенной яркой аркой входа. Но следы идут дальше, на стоженку. Ага, тогда ясно, почему его никто не видел на прилегающих станциях, решил Хантер, но тут же остановил себя. Хотя, почему это его? Мало ли кто здесь был, не обязательно же сатана. Узкий каньон между пустыми домами которая представляла собой некогда оживленная остоженка, с сжавыми остовами раскороченных машин троллейбусов, с протоками убегающих вниз переулков и пещерами подъездов, этот пейзаж, дополненный скрипом битого стекла под ногами и какими-то хлопками, завываниями и свистом ветра, заставлял поеживаться даже Хантра. Место было мрачное, и казалось, что оно живет какой-то своей призрачной холодной жизнью, отторгающее тепло и свет летнего дня, живую кровь и плоть сталкера. Здесь не было обычной для окрестностей зелени, немногочисленные деревья были сухими или упали, перегораживая собой дворы и проволоки. Проклятое место почему-то пришло в голову Хантру. Слова эти эхом раздавались его мозгу и, казалось, перекатывались между домами, отражаясь от стен заставляя потеть руки, сжимающие оружие. Неожиданно на стене одного из домов Хантер увидел знакомый уже, но неожиданный здесь символ – перевернутый крест. Бурый крест на фасаде, а на доме напротив еще один. И дальше на всех домах, насколько хватало взгляда. От неожиданности Хантер невольно присел спрятавшись за выгоревшим мостом жигуленка. Он осмотрелся. Ничего подозрительного. Никакого шевеления или ощущения чьего-либо присутствия. Хантер привык доверять своей интуиции, так что ничего в данном случае не означало ничего. Хантер не спеша пошел дальше, взглянув по попристальнее на первый из крестов. Похоже на засохшую кровь. «А это что у нас?» Хантер поддел кончиком ножа, висящий на вбитом в расщельной укладке, в грубом гвоздил оскуд. «Вот ее!» «Это же сердце!» «Похоже, человеческое!» «Порядочно оно тут провисело, если в таком состоянии!» «И ведь не сожрал никто!» Хантер бодрился, но ему было все больше не по себе ощущение чьего-либо присутствия по-прежнему не было, но идти между домов со следами станинских ритуалов, совершаемых безумным маньяком, было жутко даже бывалому солдату. Следы, петлявшие примерно посередине улицы, внезапно свернули влево, в переулок. Через несколько метров переулок раздвоился. Здесь следы опять шли вправо. В конце короткого проулка Хантер увидел старинные двойные ворота с надвратной церковью и по обе стороны от них невысокую кирпичную стену, видимо, какого-то старого монастыря. Стена хранила следы пуль и даже снарядов, отчётливо видимые даже под начившим затяговой кладку бурым лишайником плечом. Немного левее в стене зиял пролом, в котором застрял сгоревший бутыль. Довольно-таки просторная площадь перед монастырскими воротами была пуста, если не считать нескольких припаркованных у стены покорюженных машин. Хантер на всякий случай не рискнул перебегать площадь напрямик, а взял левее, прячась в тени светло-зеленого облупившегося двухэтажного особнячка с эркером. Потом коротким резким броском он метнулся к стене монастыря и замер, слившись с ней. Тишина. Осторожно обойдя подбитый БТР, Хантер подкрался к воротам. Сейчас лет человека, столь уверенно пересекавшего открытое пространство. Зияющие провалы глубоких арок ворот, заросшие густым колючим кустарником, вызывали некоторые опасения, но вокруг было по-прежнему тихо. След обнаружился на наружной кирпичной лестнице справа от ворота, которая вела на второй этаж. Лестница была устроена необычно. Нижний пролет выступал перпендикулярно к стене, верхний же под прямым углом к нему, вдоль стены. Железная решетка, которая загоражила проход наверху, была давно уже взломана, и Хантер осторожно проклялся наверх На полустершейся побилке сводчатой дверной арки сталкер опять увидел все те же два бурых перевернутых креста. Еще один на замковом камне над дверью. Хантер толкнул дверь, которая на удивление плавно и бесшумно отворилась. Хантер бесшумной тенью скользнул внутрь надвратного храма. Внутри опять никого не было, но увиденное там удивило и уязвило сталкера. Не будучи особенно благочестивым христианином, Хантер все же с почтением относился к религиозным святыням. Здесь же он увидел не только оскверненный храм, чего он уже ожидал, но и нечто другое. На побельных стенах углем были нарисованы сцены, содержание которых с трудом укладывалось в главе, Убийства, пытки, дикие оргии и все это вперемешку. Участники одних сцен являлись одновременно действующими лицами других. Не все персонажи были людьми. Тут были и животные, и какие-то черти, и вовсе непонятные бестии. Все вместе это образовывало совершенно безумную и кочувственную, особенно в таком месте, пародию на иконостас. Вместе с тем, создавший это был не лишён таланта. Настолько натурально выглядели рисунки. Неожиданно боковым зрением Хантер заметил какое-то движение чуть сзади себя и машинально резким кувырком ушёл вниз влево, как оказалось из-под удара пары. Топор просвистел буквально в сантиметре от плеча сталкера, разбив приклад автомат Хантер оглянулся и увидел на фоне двери силуэт человека в каком-то балахоне, делающего второй замах топором. Сталкер разбросил автомат, сорвал с пояса охотничий тесак и метнул в противника. Тот успел отклониться, но нож, ударившись в стену, срикошетил и попал на в ногу. Человек вскрикнул, потерял равновесие и упал на бок тщетно пытаясь встать. Есть же все-таки бок на свете, промелькнуло в голове Хантера, когда он понял, что отскочивший нож перерубил сухожилие. Взяв неизвестного за шкирку, Хантер волком вытянул его за дверь, швырнул с лестницы и, наконец, вытянул его на площадь. Здесь Хантер с удивлением понял, что на мужчине, который корчесть от боли лежал перед ним, нет ни противогаза защитного костюма, только прорезиненная накидка с капюшоном. «Ты убил девочку?» – только и спросил Хантер. В глазах лежащего он увидел ответ до того, как тот выкрикнул. «Да, я, я всех этих сук, но я тебя не боюсь!» Он обещал мне вечную удар хантеровского ботинка заставил его подавиться и замолчать. По разбитым губам потекла струйка крови. Безумие и ненависть горели в глазах этого одержимого с бледным лицом, заросшим жидкой бородюмкой. Он снова попытался встать. Хантер ударил еще раз, потом еще и еще. Убийца поперхнулся кровью, а Хантер опять схватил его за шиворот и потащил прочь от осквернённого храма. Протащив извивающегося и бормочащего проклятия в стану мимо монастырской стены, потом через перекрёсток Хантер остановился и задумался. Куда я его тащу? На парк культуры чтобы сдать Твалтвадзе за другим? А зачем? Они его допросят и просто и быстро расстреляют. А он заслуживает совсем не этого. Хантер посмотрел на свой охотничий тюсак, который не забыл поднять и так и нес в руке, не осознавая этого. Над мертвым городом, казалось, еще таял последний истошный крик, когда Хантер, пройдя мимо разрушенной крымской эстакады, мимо сгоревших военных складов, перевернутых фур и автобусов на Зубовском бульваре, подошел к разрушенной ротонде входа на парк культуры. Открыв дверь служебного входа, он спустился по грязной лестнице машины зал эскалатора, заваленный обломками рухнувших механизмов и кирпичом, потом постучал условным стуком в дверь шлюза. Открывшие охранники узнали его и, не сводя с хантроглаз молча расступились Сталкер медленно, не глядя им в глаза, вошел в душевую, где дезактивировали защитные костюмы. Машинально открыл кран и встал под струю воды. Пол окрасился свежей кровью, она ручьями стекала по костюму, по ботинкам, уходила в сливное отверстие. Хантер никому, кроме Мельникова, не рассказал происшедшем. А полковник решил это тоже держать при себе. Довольный того, что станы больше нет. Текущие проблемы постепенно загородили в монастыре. А спецгруппа из особо доверенных бойцов почистила наверху следы. Впрочем, даже этим ребятам не сказали детали. Просто попросили смыть кресты с домов, и пометить особым знаком опасности монастырский храм, не входя в него. Вернувшись, Кобра рассказал о стычке, произошедшей при возвращении. Группа столкнулась с отрядом диких стервятников беспринципных мародеров, предпочитавших перехватывать возвращавшихся с добычей из опасных рейдов сталкеров. Ожесточенный короткий бой, в котором группа Кобра не понесла потерь если не считать одного раненого, окончился полным уничтожением нападавших. В стычке отличился Стикс. Метко брошенным пустым рожком клаша он раскроил голову вожаку-стервятников. «Ну-ка, ну-ка», – поинтересовался Мельников, «что это за приемчик с рожком?» Стикс усмехнулся. «Был у нас рот на учетке. Иван Иванович Иванов». «Его пятнадцатилетним капитаном за глаза звали». Прикинь, мужику 45 было, из которых он 15 с гаком в капитанах. А мужик он был непростой, очень непростой. Затрахал роту, просто дальше некуда был Мы только что не вешлись уже. Каждый день с полной выкладкой кросс. Потом стрельба, потом опять кросс. Учебные тревоги по ночам, в обед, да и когда угодно. Но все по делу. Справедливый. Никогда без причины не сорвется из своих бойцов перед командирами Горой. Если ЧП какое, разберется по-свойски. врыла за дело получить вообще как нифиг делать. Но комбату не сдаст. Так вот, он нас всяким штукам и научил. Он же еще в Афгане боевал. Ну вот и насчет магазина автомата, тоже. Его там мужики выучили, он нам и передал. В общем... Если чего путного и знаю, то почти всё это от него. А потом уволили его. Он компалка морду разбил, когда узнал, что тут варьё толовое покрывает. Жалко мужика, он только служить и мог. Почему и не увольнялся, хоть ему давно и сказали «Капитан, никогда ты не станешь майором». Всё хотел молодняк хоть чему-то научить. Я потом уже, когда на гражданке был. Проведать его приехал, а мне могилы его показали. Царствие ему небесное. Хантер проснулся посреди ночи в холодном поту. Он прекрасно помнил, что ему опять приснился тот вещий сон про его последний бой в Ираке. Но теперь он помнил и то что-то еще, и которая его беспокоило. Он помнил весь сон и не мог понять, только ли это ночной морок или что-то другое. Этот кусок сна состоял из каких-то рваных фрагментов, в которых мелькали станции, лица. Особенно запомнилось бледное незнакомое лицо совсем молодого паренька, освещенное ляшущими отблесками костра. Потом тоннель. Потом темные силуэты, Какие-то жуткие люди с черной кожей и черными глазами. Без белков и зрачков. И бесстрастный голос, отдающийся в голове Во всем теле. Повторяющий. Умри, умри, умри. Хантер огляделся. Ленки нигде не было. Неужели я во сне скричал и испугал ее? Или разбудил стонами и вармотанием. Сталкер поднялся, разминая затекшие конечности и разгоняя обрывки ночного кошмара. Все равно не засну. Пойду-ка чайку с ребятами хлебну. Хантер вышел на платформу, огляделся. Лены не было видно. Наверное, Наташа поварить ушла. Та рано встает. Ну и ладно. На посту в тоннеле как раз вскипел чайник. «Эд, угощайся!» Кто-то из ребят уже протянул Хантеру кружку. «А чего это Ленка твоя на Арбатскую рванула ни свет ни заря?» «Не знаю». Хантера охватил смутное беспокойство. «А давно она прошла?» «Да минут 10 как!» «Ладно, ребят, спасибо за чай, ну тогда уже в другой раз Пойду попробую ее догнать. Хантер застегнул покрепче вратник куртки и побежал в тоннель. Когда костер скрылся за поворотом, освещенного редкими дежурными лампочками тоннеля, Хантер подумал, что неплохо было бы прихватить с собой оружие. «Да что тут может быть-то, в принципе?» – урезонил он сам себе «Посты с обеих сторон». Веншахта теперь под тройной сигналкой. Неожиданно впереди за очередным изгибом тоннеля раздался странный звук. Какой-то цокни И секунды позже из-за поворота появилось нечто, чего в тоннеле быть в принципе не могло. Лошадь. Серая в яблоках, на которой без седла сидела стройная девушка. Волосы у девушки развивались словно на ветру. Хотя в туннеле почему-то не было всегдашнего сквозняка, а лошадь шла неспешным шагом. Девушка чуть повернула голову и посмотрела на Хантера. Встретившись с ней глазами, сталкер остановился. В глазах у девушки была пустота и тьма. Садница подняла руку и махнула ею куда-то в сторону. Беззвучно что-то произнесла, потом ударила коня пятками. Конь рванулся вперед, прямо на Хантера, который так и стоял неподвижно посреди тоннеля. Внезапно и девушка, и конь исчезли, а сталкер услышал удаляющиеся в сторону Арбатской быстрые шаги. Рванувшись вперед, Хантер пробежал из гип тоннеля из-за которого появилась призрачная всадница. Заметил что какая-то тень метнулась в боковой проход и остановился, пораженный, как громом. Раскинув руки, посреди слабо освещенного тоннеля лежала женщина. Ее одежда, полтоннеля вокруг, стены. Все было залито кровью. Уже поняв, что случилось, хантер наклонился над женщиной. Лена смотрела в потолок широко распахнутыми неподвижными глазами. На лбу ее был нацарапан перевернутый крест, а на разорванной груди лежал клочок бумаги. Хантер опустился на пол, взял бумажку и увидел написанные уверенной рукой слова. «Он обещал нам вечную жизнь. И будет так. И вам не остановить нас». И будет так. А кто встанет на пути нашим, потеряет самое дорогое. И будет так. Хантер стал на колени, закрыл мертвые глаза Лены и начал читать молитву, которую слышал еще в детстве от матери католички. Если я пойду в долину Смертной Тени,